революции в России предшествовал упадок в официальной церкви ослабления христианской жизни в народе. Так всегда бывает. Формальные православные часто являли собой безобразный облик. В начале XX века религиозный ренессанс происходил у нас в очень узком кругу и был явлением не столько народной жизни, сколько культурной элиты. Поэтому, как я уже говорил, он был социально бездействен. Распутин был символом духовного разложения Старого Мира и свидетельством о духовной неизбежности революции, но Геккер совершенно неверно понимает и оценивает все русские религиозно-философские движения, которые он не может отнести к идейному, официальному православию. Прежде всего Геккер неверно употребляет термин «богоискательство», который неприменим к течениям, сознающим себя определенно христианскими. Говоря о неохристианах, термин допустимый, поскольку речь идет о христианах, которые верят в возможность новой творческой эпохи в христианстве, Геккер причисляет к ним Розанова, бесспорно гениального мыслителя и писателя, но определенного врага христианства, которого скорее можно было бы назвать неоязычником. Можно было бы указать много неточностей в изложении Геккера, он смотрит издалека на те духовные явления, о которых пишет, судит слишком суммарно и не различает оттенков и индивидуальных особенностей. Нужно, впрочем, сказать, что всякий человек, приобщенный к философии коммунизма, теряет способность различать индивидуальное. Чего Геккер окончательно и безнадежно не понимает, это постановки проблемы личности в христианском сознании. Защиту принципа личности он, по-видимому, отождествляет с индивидуализмом и эгоизмом. Он, по-видимому, думает, что когда Евангелие призывает отдать жизнь свою за други своя, то оно высказывается против принципа личности. Но признание безусловной ценности всякой человеческой личности как образа и подобия Божьего, недопустимость обращения с человеческой личностью как со средством и орудием лежит в основе христианства. Именно христианство учит, что человеческая душа стоит дороже всех царств мира. Христианство бесконечно внимательно ко всякому индивидуальному человеку и к его индивидуальной судьбе. Человек всегда индивидуальный и неповторяемый для христианства более первичная и глубокая реальность, чем общество. Человек может и часто должен жертвовать своей жизнью, но не личностью. Личность в себе он должен реализовать, и жертва есть условия реализации личности. Именно личность, призвана к вечной жизни, есть завоевание вечности. Личность есть духовно-религиозная категория и означает задачу, поставленную перед человеком. Личность есть совсем иное, чем индивидуум, который есть категория биологическая и социологическая, подчиненная часть рода и общества. Личность же... Не может быть частью чего-либо. Не только общество, но и мира. Она есть целое И глубиной своей она принадлежит миру духовному, а не природному. Вся ограниченность и неправда коммунистической философии связана с непониманием проблемы личности. Это и превращает коммунизм в силу дегуманизирующую, враждебную человеку. Из общества, социалистического общества, из социального класса, пролетариата, делается кумир, идол, а реальный человек отрицается. Должен сказать несколько слов о неверном истолковании Геккером моих взглядов. Его явно соблазняет употребляемая мною терминология, слова «аристократизм», «новое средневековье» и тому подобные. Он считает меня сторонником феодальной аристократии, что почти смешно. Сторонника феодальной аристократии в нашу эпоху можно было бы признать сумасшедшим. В действительности я являюсь сторонником бесклассового общества, то есть в этом отношении я наиболее близок к коммунизму. Но при этом же я являюсь сторонником аристократического начала, как качественного начала в человеческом обществе, именно личного, а не классового или сословного качественного начала, то есть сторонником духовного аристократизма. Классовое неравенство — должны быть преодолены в человеческом обществе, но личные неравенства от этого только сильнее выявятся. Человек должен отличаться от человека по своим личным качествам, а не по своему социальному положению, классовому или сословному.